Глава 17. Вивьен С тех пор, как мне исполнилось десять, все дни напоминали колесо. Подъем, приготовление завтрака, завтрак с Даном, уборка, приготовление обеда, стирка, занятия с лукой, зирком и Даном, приготовление ужина, подготовка ко сну. Теперь добавился уход за Элли. Редко что-то сбивалось. Иногда приходила фето, или мне надо было сходить за продуктами. Хоть их и выдавали в банках, они все еще требовали нагревания, жарки или нарезки. В полицейском участке была впервые. С разных сторон шли непонятные шумы. Хотелось закрыть уши, но вместо этого подняла голову повыше. Не надо давать другим поводов для жалости. Раннее детство у меня вышло нерадужным. Раньше никто не считал нужным заботиться о младших. Старшие были погружены в собственное выживание, а Фету волнуют только деньги. Было сложно взять на себя роль главной, но необходимо. Сейчас приют напоминает маленькую семью, в которой мы все нуждаемся. Когда есть человек, которому можно хотя бы выговориться, Жизнь не кажется неподъемным камнем на шее. — Мне сказали, что вы задержали девочку сегодня утром. Обратилась я к первому попавшемуся человеку. — Подождите, сейчас выясню. Можете присесть, — произнес он. Стул сзади, чуть правее. — Спасибо, — кивнула я. Села на стул, выпрямившись в струну от дискомфорта. Кэсси отличалась от нас всех, самого ее появления. Многие принимали ее за нормального человека, чем она пользовалась по полной. Я верила, что у нее получится вырваться отсюда. Возможно, даже в столицу. Пару раз она упоминала про центр исследований и разработок. Его все называли ЦИР. Так просто туда не попасть, но она сможет. Станет первой из нас с новой судьбой. Уже давно запретила себе надеяться на большее. Распределение приближалось, вызывая тошноту и панику. Слова Кесси прорвали ограду, которой окружила свое сердце. «Может, я могу надеяться? Совсем чуть-чуть?» Услышав знакомый голос у входа, повернула голову. «Здравствуйте!» — неохотно выдавила из себя. «Привет!» Окинул меня взглядом учитель Кэсси. Разговор увял. От мужчины разило перегаром. Судя по всему, вчера он весь день пил и сегодня уже успел продолжить. Хотелось зажать нос, но продержалась. К нам вывели Кэсси. Ее походку узнаю из миллиона. «Доброе утро!» — широко зевнула она. «Чем ты вообще думала, когда пошла на свалку ночью?» Рявкнула, опередив Саймона. «Прости за беспокойство», — отозвалась Кэсси. Что-то было не так. Обычно она говорила, что такого больше не повторится или что будет осторожнее. Мы вышли из участка. Кэсси вела себя, как обычно. С осознанием ситуации моя злость улетучилась. На ее место пришла вина. Кэссиди взяла меня за руку. «Все в порядке», — с нажимом сказала она. «Старик, тоже хочешь прочитать мне мораль?» «Я немного не в состоянии для этого, а твоя подруга отлично справляется. Специально этот день выбрала. От него так и несло недовольством. «Обижаешь? Конечно, специально», — широко улыбнулась Кэсси. «Маленькое окончание фразы он сказал слишком тихо даже для меня». Кэсси так и вовсе ничего не услышала. Мы подошли к приюту. «Устала и иду спать. Все равно сегодня работать не будем», — протературила она и скрылась внутри. «Я же уходить не спешила». «Хотела о чем-то поговорить», — вздохнул Саймон, предугадывая мои действия. «О многом», — прищурилась я. Если ты о моем сегодняшнем состоянии, то у меня годовщина смерти. Можно сказать, моей собственной жизни. Он достал что-то и начал крутить в руках. Это складной нож, последний их подарок. Самое ценное, что я забрал сюда с собой. — Сочувствую, — искренне отозвалась, не смягчившись. — Зачем тебе Кэсси? Повисла тишина, он формулировал ответ. «Не могу сейчас прямо ответить на твой вопрос, но дам тебе обещание. Пока буду жив и в сознании, никто не причинит ей вреда», — серьезно ответил Саймон. «Клянетесь?» — серьезно спросила я. «С помощью этого ножа на тот свет уйду, если соврал», — усмехнулся он. «Не знаю, почему, но мне хотелось верить. У них с Кесси была похожая аура». Они оба внушали доверие. Натянуто улыбнулась ему и зашла внутрь. Колесо начало новый круг.